Когда телега въехала на площадь, в толпе ему будто мелькнуло испуганное, бледное лицо харьковского приятеля. Вот, батюшка, какими глазами смотрит на меня народ. Совсем иначе глядел бы, когда бы удалось мое дело. Когда бы принца я доставил в столицу, Казанский собор Полный безумец Где твои помыслы? Раскаяние? Кому оно нужно Когда его погибшего через меня Нету живых? Барабаны смолкли На фото Показался палач Его помощники Ввели кого-то по лестнице Глянь. Ой. Белый с лица, как бумага Внезапно площадь смолкла У Плахи появился в зеленом кафтане И консоли плотный, высокий, с довольным лицом Аудитор от главной полиции Он снял треуголок И сперва невнятно А потом во весь голос стал читать приговор суда Мирович с затуманенным взором окинул площадь и соседние дома. Где-то в толпе ему махнули платком. Сердце Мировича страшно забилось. Он силился отыскать и не мог найти того места, откуда ему махнули. Кто бы это был? Батюшка, здесь... На этом самом месте неправедно погиб великий патриот Артемий Волынский. Друзья, оберегатели царевича Алексея, тут же скончали живот. Подумай ты о Боге. Минуты ведь, секунды тебя остаются.